Глава 18. Неожиданность. И что это сейчас было? Прошлое, которое я не помню, выходит ко мне, начали возвращаться воспоминания о событиях последнего года. Но почему? И кто это стоял там рядом со мной? И на что я соглашался? Я не мог найти ответа ни на один из этих вопросов. Но тут на моё плечо неожиданно опустилась рука Хасси, словно бы взявшая на себя часть одолевающих меня эмоций и сомнений, и сразу стало легче. Спасибо, я сказал это одними губами, но девушка всё поняла и еле заметно улыбнулась в ответ, совсем как самый обычный человек. Не отставайте. Бтазар на мгновение повернулся к нам, а потом продолжил нестись вперёд. И кто сказал, что медведи медленные? Да это настоящие пушистые торпеды. Шли мы почему-то довольно долго, и я, временно отложив все лишние мысли, успел даже вдоволь на любоваться видами из редких окон с толстыми стёклами. Оригинальностью, правда, пейзаж не отличался: густые зелёные заросли и мутная вода. Хаси, подожди нас здесь и подкрепись. Когда мы наконец остановились возле очередной неприметной двери, Бэтазар указал Химере на дальний конец коридора, который заметно расширялся и, кажется, был тупиком. Всё, что лежит на полках, можно брать. Пойки, конечно, не отличаются изыском, но все основные питательные элементы там есть. Максим, проходи. Выслушав этот длинный монолог у себя в голове, я неожиданно осознал, что медведь говорил мыслеречью сразу с нами обоими. По крайней мере, его обращение к Хасе я прекрасно услышал. Моя спутница посмотрела на меня, и в этом взгляде было всё: недоверие, опасение оставить меня одного наедине с птазаром и любопытство, смешанное с обидой. Ведь этот мишка-псих ещё раз походё указал её место. не пригласив на серьёзные переговоры. И после недавней близости с Хасси я словно бы ещё лучше смог всё это понять, ощутить и разделить. Я ведь тоже не хотел бы оставлять девушку одну. Но сейчас, наверное, нам не стоит спорить с нашим гостеприимным хозяином из-за таких мелочей. Мастер Хасси словно согласилась с моими доводами и вежливо склонила голову. Но в этом коротком слове отчетливо звучала готовность прийти на помощь и убить всех в любую секунду. Я рядом, если что, словно бы говорила она. Мы зашли в открытую бытозарам дверь, а Химера, немного помедлив, действительно отправилась на кухню, или это у медведией столовая, впрочем, неважно. Садись, предложил мой новый знакомый, указав на тёмно-зелёную кучу на полу, которая мгновенно увеличилась в размерах, а когда я осторожно сел на неё, приняла форму моего тела. Удобно. Сам Патазар как-то несерьёзно для его комплекции и статуса, если не командира всей базы, то явно одного из старших, плюхнулся в кресло напротив и испытующе посмотрел на меня. "Говори", послал он мне требовательный сигнал. Ну вот, кажется, не просто так мы ходили по базе Медведей из одного места в другое. Бэтазар воспользовался этим временем, чтобы получше разобраться в моих эмоциях и понял, что я сказал ему не всю правду. Что ж, не страшно. Я же и не собирался от него ничего утаивать. Ведь если всё получится, то у меня могут появиться крайне заинтересованные в успехе нашего общего дела союзники. Если же нет, Не хочу об этом думать. Я поёрзал в кресле, которое тут же зашевелилось подо мной, подстраиваясь. Кроме этих двух деталей интерьера, на одном из которых восседал мишка в комнате ничего не было, разве что тёмный матовый монитор во всю стену, который или не работал, или находился в режиме ожидания. Дело серьёзное, Бтазар. Я сразу перешёл к главному. На нашу галактику надвигаются орды дебихатов. Медведь, внимательно считывающий искренность моих слов, понимающий Кевнул и я продолжил. Один только их разведывательный отряд, с которым мы уже столкнулись в этой петле, насчитывает более миллиона бойцов. И этот отряд смог уничтожить все силы того самого хозяина накаташа, с кем вы до этого сталкивались. Тысячи кораблей, миллионы дроидов в команде. и его самого и помогающую ему пылающую длань. Слышал о таких? Да. Хорошо, продолжил я. Только это ещё не всё. Тот отряд, как я уже сказал, всего лишь разведывательный, а в составе основных сил, которые должны атаковать нас в конце недели, будет ещё 998 подобных ему. Кстати, я упоминал, что вожди таких отрядов используют для своей защиты броню из плоти абсолютных химер. Серьёзная сила. Кивнул Бтазар, сделав вид, что не услышал ничего экстраординарного, но я-то заметил, как напряглись все его мышцы, а тело словно бы задеревенило. И как ты планируешь с ними справиться? Есть ли у тебя союзники кроме нас? Союзники? Он назвал нас союзниками потенциальными. Бытозар будто бы прочитал мои мысли, но нет, они всё ещё прикрыты внушением. Впрочем, и бесподобных читерских приёмов в тот момент было бы достаточно посмотреть на выражение моего лица. Силы в галактике разрознены. Я принялся отвечать на вопрос о других союзниках. И мне нужно укрепить собственные позиции, чтобы всех объединить. Для этого я прошу тебя предоставить мне эту базу и другие, что есть. Взамен я сделаю то, что обещал. Включу вас в петлю, чтобы вы смогли подготовиться и стать сильнее. Да, эта петля будет последней, но даже одна неделя лучше, чем ничего. Дебихам плевать на условности. Они не пощадят никого и сметут всех без разбора. Для чего тебе нужны базы? Бтазар смотрел не мигая. Медведь молодец, до сих пор внешне так и не показал никаких эмоций и быстро уловил самое главное. Да, просто союзники мне мало что дадут. Против дебихатов нужно оружие. Я и моя подруга используем производственные мощности для подготовки боевого флота. Я не договорил, когда меня перебили. Просто так Бэтазарбы этого делать не стал. Значит, сейчас меня, видимо, ознакомят с какими-то проблемами.